Глава третья. Закаливание тела. Дальнейшее путешествие по проторенной дороге было довольно однообразным. Подготовленные стоянки, ухоженный тракт, спокойный лес вокруг все это настраивало на мирный лад. Чтобы не тратить зря время, я попросил Тегю позаниматься со мной в нашем фургоне. Привязав своих лошадей к повозке, мы перебрались внутрь, сев друг напротив друга, приступили к занятиям. Тэгю принял важный вид и задумчиво уставился на меня. Хоть он и был намного старше меня, все равно его молодое лицо трудно было воспринимать всерьез. Что-то для себя решив, молодой целитель резко сказал. «Раз у тебя есть способности, то нужно их развивать. Я могу научить тебя одному способу, который использовал сам. Однако спешу предупредить, это очень болезненный метод. Даже не знаю, сможет ли выдержать его ребенок ради тебя». «Ради развития я готов на многое», — решительно заявил я, уверенно смотря ему прямо в глаза. «Хорошо, но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Для развития целебной силы на первом уровне очень важно излечивать себя. Чем больше раз и более серьезные ранения будут тобой самостоятельно излечены, тем более полно ты познаешь эту силу», — рассказал целитель. — Удивительно, ты все это уже проделал? — пораженно спросил я. Редко можно было встретить человека с таким стержнем внутри. Да, мой метод был предельно прост. Я взбирался на скалу и прыгал с нее. Каждый раз после падения я лежал внизу, восстанавливал свое разрушенное тело, делая его сильнее, крепче и живучее. — Но как же твой учитель? Разве он не показал тебе другой способ? — удивленно спросил я. Именно учитель привел меня к той скале. Если и существует другой, менее болезненный способ, то он его не знал. Но в этом есть и свои плюсы. Я научился падать, — с грустной улыбкой сказал он. «Значит, после восстановления тело становится прочнее, — уточнил я. Да, и это создает свои проблемы в развитии. В один момент нанести себе серьезное ранение оказывается весьма непросто» и это может привести к фатальному результату. После достижения такого состояния тела нужно переходить на следующий уровень и лечить уже других. Тут уж только практика позволит тебе развиваться дальше. Именно поэтому я ищу место, где будет множество раненых. И чем серьезнее будут их ранения, тем сильнее я смогу в итоге стать. «В самом деле, путь-целитель весьма тернистый, сложен, но я попытаюсь его пройти», — с уважением сказал я. «Хорошо, тогда начнем», — сказал целитель и нанес три сильных неожиданных удара. Ожидая нечто такое, я не стал уклоняться или блокировать его удары. Все удары пришлись мне в грудь, заставив мои ребра потрескаться. Сосредоточься на местах повреждений и начни накапливать там целительскую энергию, собранную тобой. Заставь ее циркулировать по всему своему телу и привлекай новую по мере расходования. «Почувствуй и пойми весь процесс, а также познай себя». «Это и правда больно», — пришлось признать мне. Со стоном я принял горизонтальное положение и, закрыв глаза, постарался реализовать свое исцеление. «Я ставлю тебя вечером, посмотрим, чего ты сможешь достичь», — сказал на прощание Тегю, после чего покинул фургон. Он прямо на ходу запрыгнул на свою лошадь, сделав это весьма изящно. Я же остался наедине со своей собственной болью. Выполнив указания целителя, я стал постепенно восстанавливаться. Но этот процесс протекал довольно медленно. Тогда я открыл свои поры и стал втягивать разлитую повсюду энергию жизни. Так как я при этом двигался, это только помогало мне. Опустошая одни зоны, я сразу же оказывался в новых. Боль меня действительно хорошо мотивировала, так как уровень поглощения сильно увеличился. Чем больше я поглощал энергии жизни, тем быстрее восстанавливался. Когда ребра перестали болеть, а трещины зажили так, как будто их и не было, я смог вздохнуть спокойнее. «Весьма интересно», — неожиданно сказал в моей голове голос. «Наставник, вас интересовал этот навык?» — удивленно спросил я. «Да, и метод развития мне понравился». «Тем более, что у меня есть одна идея», — загадочно сказал наставник. Ведь второй уровень силы — это не что иное, как укрепление твоего тела. И суть его заключается в том, чтобы постепенно разрушить старое и создать новое, более сильное тело. Все, как и в пути целителя, с небольшими различиями. Внутренняя энергия отлично разрушает тело, а вот его восстановление занимает огромное количество времени и сил. Если же эти два метода соединить, получится нечто воистину невероятное. Разве раньше никто не совмещал вместе два этих метода? Удивленно спросил я. Я никогда не слышал об этом. Целители очень редки. К тому же обычно они не имеют таланта к управлению духовной энергией. Твой талант довольно уникален. Вроде как похвалил меня наставник. «Тогда объясните, что хотите сделать?» Спросил я, немного запутавшись. «Все очень просто. Мы не будем следовать обычной методике развития, а сразу сосредоточимся на развитии твоего тела. Таким образом мы сможем подготовить его к использованию огромного количества духовной энергии. Обычно люди достигают только двух- или трехкратного усиления» но, используя этот метод, мы можем достигнуть большего. — То есть этот метод имеет ряд преимуществ перед обычным развитием? — уточнил я. — Именно, и с помощью твоей целительной силы мы сможем пройти путь в тысячу метров с помощью нескольких шагов, — заверил меня наставник. — Но у всего есть своя цена, — Горисон догадался я. — Да, будет просто невероятно больно. «Даже не знаю, вынесешь ли ты это», — печально подтвердил наставник. «Используя этот метод, я смогу перейти на уровень воина до окончания нашего путешествия?» — только и спросил я. «Вполне возможно, что уже в стальной гавни ты сделаешь прорыв», — подсчитав что-то, — ответил дух. «Тогда я согласен», — решительно сказал я. «Мне было важно стать сильнее как можно быстрее. Возможно, тогда я смогу...» принести больше пользы осажденному городу. Меня уже давно угнетало, что только с помощью духовного оружия, а не своей личной силы, я могу сражаться. Поэтому я сразу согласился на этот болезненный эксперимент. К тому же, так я мог заложить прочный фундамент для остановления моей подлинной силы, да и просто хотел увидеть лица своих друзей, когда я вернусь в ранге воина. Так что, удобнее расположившись на лежанке фургона, я закрыл глаза и приготовился вкусить боли. Если описать это одним словом, то этим словом будет боль. Если двумя, то сильная боль. Если тремя, то невообразимо сильная боль. Каждая клеточка моего тела была повреждена и поспешила мне об этом сообщить. Духовная энергия, прошедшая по моим каналам, повредила все мое тело сразу. Это было просто непередаваемое ощущение. Однако мне даже не было позволено потерять сознание, так как теперь требовалось излечиться. Я стал в бешеном темпе притягивать отовсюду энергию жизни. Хорошо, что в этот момент мы были в движении, потому что иначе я бы мгновенно выкачал всю доступную силу жизни с этого места. Даже лошади, не имевшие такого плотного защитного слоя, сохранявшего их жизненную энергию, как и люди, занимающиеся культивацией, почувствовали упадок сил. В таком состоянии мне не имело смысла концентрировать свою целебную силу в одном определенном месте, так как повреждено было все мое тело сразу, так что я стал просто уплотнять ее, используя все тело сразу, отчего расход энергии жизни только возрос, Постепенно я стал чувствовать, что поток энергии, который я мог поглощать, стал стремительно увеличиваться, а радиус, с которого я мог забирать эту силу, неуклонно расти. Это означало, что я стремительно развивался в этом. Только вот цена этому была очень высока и болезненна. Однако это стало приносить свои плоды. Боль во всем моем теле стала постепенно уменьшаться. Почувствовав это... Я не только не замедлил свое развитие навыка целителя, а, получив подтверждение его полезности, стал познавать его еще быстрее. Оказалось, я становился очень способным, когда это касалось моей личной боли. Уже к дневному привалу я полностью исцелился, что вызвало неподдельный восторг моего наставника. Он был просто поражен скоростью, с которой я смог восстановиться. Он тут же предложил продолжить развитие моего тела. Но тут меня начали терзать смутные сомнения. Уж очень болезненным оказался этот метод, и мне совсем не хотелось это повторять. Немного огорчившись, он в итоге отпустил, проворчав, что я упускаю уникальный шанс и потом буду очень сожалеть об этом. Я, конечно, понимал, что он совершенно прав, однако даже одно воспоминание о пережитой боли покрывало мою спину мурашками, заставляя содрогнуться. После плотного обеда на довольно широком поле для отдыха ко мне подсел Тэгю. На этот раз целитель был довольно серьезен и, внимательно осмотрев меня, остался доволен увиденным. Я был очень бледен и с трудом переживал недавние ужасы, постепенно приходя в себя. «Похоже, тебе не просто дались эти занятия», — ласковым голосом начал он. «Да, я не ожидал, что это окажется настолько больно», — не приминул пожаловаться я. «Возможно, этот путь слишком сложен для тебя сейчас. Возможно, ты вернешься к нему, когда немного повзрослеешь, например, лет через десять. Тебе тогда исполнится всего двадцать лет, и ты уже научишься терпеть сильную боль, а твой организм станет достаточно крепким, чтобы пережить это». Видимо, подумав, что я жалуюсь на его удары, сказал он. Я понимал, что он имел в виду, видя перед собой ребенка десяти лет, обладающего талантом, но не силой воли для его развития. И хотя он и не понимал, о какой боли я говорил, в одном он был прав. Мне было довольно трудно продолжать. «Можно как-то проверить мой прогресс?» — осторожно спросил я. «Конечно, но придется опять испытать боль», — Виновато, посмотрев на меня, сообщил он. «Хорошо», — печально сказал я, приготовившись опять получать увечья. Тагю взял осторожно меня за руку и развернул ее ладонью кверху, потом достал кинжал и осторожно вонзил его кончик в середину ладони, пустив мне кровь. От неожиданности я немного скривился и, пораженно, замер. Я практически не чувствовал боли. Точнее, по сравнению с тем, что я недавно пережил, это было слабее, чем если бы меня укусил комар. Только это вызвало мое удивление, на ладони тем временем стала собираться кровь. Целитель же принял мою реакцию за нетерпение из-за боли. и тут трудно его винить, так как он все еще видел перед собой обычного ребенка. Теперь постарайся сосредоточить свою силу на ране, стараясь успокоить медленно, и, можно даже сказать, нежно промолвил он. Я послушно стал притягивать силу жизни, но так как у меня появился рефлекс накапливать ее всю сразу в своем теле, не смог сосредоточиться, отчего рана на моей ладони стала очень медленно заживать. Я просто еще не успел перестроиться и поминовался инстинктом, прежде чем я разобрался с собой, рана полностью закрылась. Что же, прогресс есть, хоть и незначительный. То ли огорчился, то ли обрадовался целитель. Тегю был еще очень молод и ревностно относился к тому, что является гением в развитии целительского мастерства. Так что хоть он и обязан был, согласно Кодексу Целителей, преподавать основы мастерства всем, кто проявит способности, появление столь молодого дарования намного младше него создало в его душе зависть. И хоть он был неплохим человеком, он еще не мог совладать с этим чувством. Так что очевидный страх перед болью и довольно посредственный результат после тренировки наполнил его сердце радостью. Если мальчик продолжил бы свои попытки, то, возможно, в скором времени превзошел бы его признанного гения. Но если он последует его советам и займется развитием через 10 лет, то точно не достигнет больших результатов, так как доподлинно было известно, что чем раньше начать обучение, тем больших высот можно достичь. К тому же ряд обстоятельств скрыл истинный прогресс Кэлсона. Тегю даже представить не мог, как сильно повредил свое тело. Кэл во время своего эксперимента и уже тем более он не смог оценить его способности к восстановлению из-за того, что он рефлекторно стал лечить все свое тело сразу, отчего рана стала закрываться весьма медленно. Сосредоточь он всю свою силу в одном месте рана зажила бы мгновенно. Узная тагию истинную силу и скорость развития мальчика, он бы не вынес своей ничтожности и повесился бы на первом же суку, ибо истинный потенциал этого ребенка — превосходил все мыслимые пределы под этим небом. Хорошо, что из-за своей юности и неопытности он так и ни о чем не догадался. Келл же, услышав о своих посредственных способностях, не сильно расстроился. Хоть путь помощи другим и был весьма достойным, он уже давно решил идти путем силы, совершенствуя свое тело и достигая невиданных высот в обладании силы, способной поспорить судьбой. Спасибо, учитель. Дальше я буду постепенно осваивать эту силу, хоть и не могу обещать, что посвящу этому все свое время. Искренне поблагодарил я Тэгю за полученные знания. Если достигнешь следующего уровня мастерства, найди меня или любого другого целителя, постигшего этот уровень, и просто попроси обучить тебя ему. Он не вправе будет отказать, так как так... Предписывает кодекс. Если же ты сам встретишь кого-то, обладающего схожей силой, то ты должен научить его тому, что умеешь сам. Напутствовал меня Тегю. Я запомню, учитель. Еще раз поклонившись, заверил его я. После чего Тегю покинул мое общество и пересел к другим, дружелюбно начиная беседу. Я же в этот момент решил испытать свою новую силу, полученную моим телом от жутких страданий, что мне пришлось пережить. Углубившись немного в лес, я нашел небольшую поляну с высоким камнем, стоявшим посередине. Камень был высотой чуть больше моего роста, чтобы обнять его, потребовалось бы четыре человека. Подойдя к нему, я со всей силы ударил в его середину. Послышался громоподобный звук. Для удара я использовал только физическую силу своего тела. И раньше мое тело было довольно крепким, это было результатом моих изнурительных тренировок и особенных техник развития, но теперь оно обрело нечеловеческую мощь. Мой кулак практически не испытал боли, а в камне образовалась внушительная вмятина, от которой во все стороны распространились трещины. Такой удивительный результат поразил даже наставника. Это обозначало, что когда я буду усиливать свое тело с помощью духовной силы, мои силы увеличатся кратно. И так как при умножении на ноль любого числа получается ноль, было очень важно иметь крепкую основу. Так что, имея такие начальные данные, я мог многого достичь, продолжая укреплять свое физическое тело. После той болезненной процедуры ты можешь в два раза усилить свое тело, «Теперь попробуй нанести удар и используй силу духа», — внезапно сказал наставник. «Хорошо, учитель, я попробую», — сказал я, тут же начиная распространять по своему телу духовную силу. И тут я действительно почувствовал большие изменения. Теперь это не вызывало нестерпимой боли, а наоборот вливало в мое тело неимоверную силу. Мне стало казаться, что теперь я могу одним ударом расколоть небеса. Сосредоточившись, я снова ударил скалу в то же самое место. На этот раз звук получился еще громче и внушительнее. Я же с удивлением осознал, что моя рука вошла в сплошной камень по локоть, образовав на месте удара глубокую и широкую дыру. — Совсем неплохо! — похвалил меня наставник. — Это просто невероятно! — пораженно сказал я, с шоком уставившись на дыру, созданную моим ударом. «Согласен, и это только после кратного увеличения твоей силы. Что, как ты думаешь, произойдет, если ты увеличишь свою силу не в два, а в три раза?» — закинул наживку наставник. Наставник, я решил продолжить со дрожанием внутри, но с твердым намерением сердца сказал я. «Я знал, что твоя невероятная жадность снесет любые препятствия», — самодовольно заявил он. — Надеюсь, на этот раз не будет так больно, — В тайне надеюсь на положительный ответ, — спросил я. — И не надейся. Для достижения следующего уровня кратности требуется еще сильнее разрушить твое тело. Так что боль только усилится с каждым разом, — безжалостно выбросил в яму все мои надежды наставник. — Надеюсь, я смогу пережить это, — печально сказал я, возвращаясь к месту стоянки. Как только лагерь был сложен, и мы снова отправились в путь, я залез в фургон и приготовился продолжить свое усиление тела. Удобно устроившись на лежанке, даже перетянув свое тело ремнем, дабы не свалиться на пол от судорог, закусив деревянную палочку, чтобы не прикусить ненароком язык, приготовился к боли. Наставник не стал долго меня мучить и практически сразу пропустил по моему телу духовную силу, разрушившую практически все клетки моего тела. Я думал, что уже знаю, что такое боль, оказалось, что это было не так. То, что я испытал, нельзя было выразить словами или даже просто представить, чтобы понять это, следовало пережить это самому. Боль была настолько сильной, что я потерял способность рационально мыслить, и теперь мной овладели примитивные инстинкты. И они хорошо знали, что нужно делать, дабы избавиться от этой боли. Со всех сторон ко мне стала с огромной скоростью притягиваться жизненная энергия и сразу же пропадать в моем теле. Скорость ее усвоения снова возросла, как и возможный радиус действия. Теперь на расстоянии десяти метров вокруг жизненная энергия просто пропадала, как будто падая в бездонный колодец. Однако это принесло и свои результаты. Боль, вызванная духовной энергией, стала постепенно утихать. Также ко мне вернулась способность мыслить здраво. Практически все время пути по ночной стоянке я потратил на свое лечение. С каждым часом использования энергии жизни мне удавалось делать это все эффективнее. Также мое самочувствие постепенно улучшалось, так что вечером я нашел в себе достаточно сил, чтобы выйти и принять пищу со всеми. Утолив нешуточный голод, я снова решил немного прогуляться и испытать свою новую силу. После усвоения пищи мое самочувствие стало намного лучше. Таким образом, я оказался на странном холме, на котором находились древние руины. Видимо, раньше здесь располагалось небольшое поместье, но теперь было трудно понять, насколько большим оно было. Крыша, стены и полы были полностью уничтожены временем. Более-менее в целости остался только фундамент. Да и он во множестве мест был разрушен, проросший травой, только немногочисленные колонны остались гордо стоять на месте когда-то величественного здания. Идеальное место для тренировки, решил я. Перед уходом я предупредил отца, что хочу провести ночную тренировку, так как проспал весь путь в фургоне. Отец поощрил мое стремление к тренировкам, и попросил быть осторожнее в ночном лесу. Подойдя к одной из оставшихся относительно целой каменных колонн, размером сильно превышавшей меня и имевшей охват как пять человек, я ударил по ней, используя только свою физическую силу. С громким шумом от колонны отвалился внушительный кусок. После последней операции мое тело стало еще сильнее, чем раньше. Теперь... Даже не используя духовную энергию, я мог крошить камни голыми руками. Я несказанно обрадовался этому, но уже морально не мог продолжать такую тренировку. Боль, испытанная мной последний раз, была просто ужасающей, и у меня были серьезные сомнения, выдержит ли мой рассудок еще раз, пройдя через нечто подобное. Размышляя подобным образом, я бродил по развалинам пока не оказался на круглой каменной плите внушительных размеров. Она была довольно толстой и не имела лишних трещин или следов повреждения, и выглядела довольно прочной, так что я решил испытать на ней свою новую силу при трехкратном усилении. Забравшись на ее середину, я призвал свою энергию Духа. Когда она прошла по моему телу, я затрепетал, Мне показалось, что я обрел могущество, при котором мог шагом расколоть землю. Оттолкнувшись от земли, я высоко подпрыгнул на месте и, развернувшись в воздухе, полетел вниз, используя самый сильный удар из своей техники. Направил кулак прямо в середину плиты. Ударная волна после соприкосновения моего кулака с плитой была настолько внушительной, что ближайшие деревья наклонились от давления. Однако плита устояла, на первый взгляд. Мой кулак не проник в нее даже на сантиметр. Потом, спустя мгновение, послышался громкий треск, и вся плита подо мной стала разрушаться. От неожиданности я даже растерялся и не знал, что мне делать, так что с большими кусками плиты полетел вниз в темноту подземелья. Я падал достаточно долго, чтобы успеть испугаться. От сильного удара одно я даже потерял сознание. Когда я пришел в себя, вокруг меня уже образовалось плотное облако из энергии жизни. Мой навык излечения перешел в бессознательный навык и срабатывал самостоятельно при необходимости. Я лежал на спине и с ужасом смотрел наверх. Там, в 30 метрах от меня, виднелось ночное небо. Мне следовало поблагодарить всех богов, что во время падения я... Использовал трехкратное усиление тела, иначе я бы разбился тут насмерть. Даже просто мое усиленное тело не выдержало бы этого падения. Также я отделался незначительными травмами. Даже ни одна из моих костей не была сломана. Постепенно приходя в себя, я стал с любопытством осматриваться. Видимо, я попал в потайной залу, который был спрятан под поместьем. Величина и высота потолка зала говорила, что это было очень важное место, и хоть все вокруг пришло в запустение, строение все еще выглядело довольно прочным. Рядом с тем местом, где я лежал, оказался величественный постамент. Свет от ночного неба отчетливо падал прямо на него. Собрав все свои силы, я тяжело поднялся, подойдя вплотную к нему, я увидел старую потрепанную временем книгу. Смахнув толстый слой пыли, я попытался прочитать название. «Ух ты! Похоже, сегодня звезды светят только для тебя», — пораженно сказал наставник у меня в голове. «Эта книга так ценна?» — спросил я, так и не прочитав ее название. «Конечно, это боевой навык. Такой же передал тебе твой отец. Фамильный боевой навык, исчезнувший великой семьи». С восторгом сказал наставник, после чего попросил меня перевернуть пару страниц. Несмотря на ветхость, книга и знания в ней отлично сохранились. Хоть тексты было трудно разобрать, даже мне удалось понять его суть. Это был боевой навык. Он позволял укрепить свое собственное тело, делая его на время тверже стали. Имя его было «Алмазный доспех Бога». Также с его помощью можно было обрести полный контроль над собственной болью. Изучив его, я мог отрезать себе ноги, даже не моргнув и глазом. Это могло очень помочь в моих тренировках сейчас. Однако освоить его было не так-то и просто. И хотя, в отличие от навыка нашей семьи, Он не был настолько зрелищным, когда одним взмахом меча можно было уничтожить целую армию, но мог сделать мое тело воистину неуязвимым и выдержать практически любую прямую атаку. У этого навыка существовало несколько ступеней, обладание каждой из которых делало тело лучше. Первый, самый простой уровень превращал кожу в медь, придавая ей свойства этого металла. Второй уровень превращал кожу в чугун, Третий — в сталь, защищая практически от любого обычного оружия. Четвертый — в титан, эту броню могли пробить только духовные клинки. Пятый создавал алмазную броню, только очень сильный боевой навык мог ее разрушить. Для всех остальных она оставалась неуязвимой. И, наконец, шестой, образующий божественную защиту. Даже по названию можно было понять, что ее могло пробить только божественное вмешательство. Было даже страшно представить, кто мог уничтожить владельцев столь сильного боевого навыка. Их враги воистину должны были быть божественного уровня. «Похоже, я смогу освоить этот боевой навык», — сообщил я наставнику, оторвавшись от книги. «Да, но не сейчас. Нужно поскорее выбираться, пока тебя не начали искать. Нужно оставить в сохранности тайну этого места». «Если люди узнают, что ты нашел боевой навык, это может поселить зависть в их сердца», — мудро заметил наставник. «Хорошо, но как мне отсюда выбраться?» сразу же согласился я, спрятав книгу в своем браслете охотника. «Думаю, это было место, в которое можно было попасть, пройдя испытания. Так что сюда должен ввести и другой вход. Поищи его» посоветовал наставник, после чего потерял ко мне всякий интерес. Внимательно осмотрев зал, я нашел целых два выхода, если один из них был завален землей, второй все еще давал мне надежду выбраться отсюда. Следуя по нему, я оказался в коридоре, полном ловушек. Большая их часть, правда, не работала, рассыпавшись от времени однако те, кто работали, были довольно опасными. Несколько раз мне не удавалось заранее распознать их, и мою жизнь спасли только мои неординарные способности. Один раз на меня упал сверху тяжелый камень. Мне удалось удержать его и пройти дальше, отбросив в сторону. Другой раз открылся лаз в полу, в который я упал. Хорошо, что коля на его дне давно истлели от времени и превратились в прах. Так мне удалось избежать серьезных травм. Проблуждав несколько часов в этом опасном лабиринте, я оказался на поверхности, выйдя наружу через неприметную пещеру в невысокой скале неподалеку от развалин поместья. Она была скрыта густой листвой растущего перед ней дерева и была очень трудна в обнаружении. Тщательно почистив свою одежду от грязи и пыли подземелий, я побежал обратно в лагерь. В лесу уже начало светать, так что мне следовало поторопиться. Я успел вернуться в лагерь как раз вовремя, не вызывая лишних вопросов. После ночных приключений я был очень голоден, практически сразу набросился на только что приготовленную еду. Когда мы снова тронулись в путь, я завалился спать в своем фургоне который все еще хранил в себе аромат ночевавшей здесь девушки. Расслабившись, я практически сразу уснул, слишком уж были тяжелыми для меня прошедшие сутки.